Папин наказ Последний раз я видела папу, когда он построил нас троих возле мамы и строгим тихим голосом давал наказ. «Лиля!» — начал он со старшей. Лиля через несколько дней должна была пойти в пятый класс. «Лиля, возьми свой любимый ранец и вытащи из него все книги». «Те-все, даже самые интересные. И положи в него бутылочку с водой. Вот этот пакетик сухариков и переодеться. Ещё положи записку, как тебя зовут, как маму зовут и наш адрес. И свой портфель ты нигде не оставляй. Всегда помни про него. Держи его рядом». Лили сразу начала выполнять, что ей сказали. Хотя охотнее она бы обошлась бессменной одежды, Лилия у нас отличница и книжница. Больше всего на свете она хотела стать учительницей. Мы с Миной и все наши соседские дети измучились с её игрой в школу. Особенно, конечно, Мина. Мина учиться не любила. Она любила бегать, прыгать и играть. Ещё Мина умела драться, как мальчишка. «Миночка!» Папа взял Мину за руки и повернул её к маме. «Мина, ты крепко-крепко за маму держись. Вот так за юбку держись и не отпускай. Никуда не убегай, в сторону не отходи. А если мама куда пойдёт, то ты с ней иди. Или за Лилю держись». Мина сразу вцепилась в мамино платье. Миночке было семь лет. Ранца у неё ещё не было, и папа соорудил ей рюкзачок, куда тоже положили сухари. Рюкзак удобно висел на спине, и руки у Мины были свободны. «Мне рюкзачка не дали». И я приготовилась зареветь. «Марихе!» Папа поднял меня на руки, крепко прижал к себе, а потом передал маме. «Марихе!» «Хелена!» «Не спускай Марихе с рук!» Я, конечно, люблю сидеть у мамы на руках, но недавно я научилась здорово бегать и сидеть на руках совсем не хотела. У мамы было растерянное лицо. Такое, как если мы с Миной убегали далеко играть за ручей, к Миусу, Или в соседнюю деревню к кузену, и она нас долго не могла найти. Или такое, когда Лили нас спрашивает. «Ну-ка, отвечайте, сколько будет одна курица плюс ещё одна курица?» А мы ей «Наваристый бульон!» Так мы проводили папу до сельсовета. А потом за нами приехала подвода. Я очень люблю кататься на коне. У нас и дома когда-то были раздоры шустрые. Только у нас их забрали. Уже давно. Тогда у всех лошадок забирали. А корову с телёнком родители отвели недавно сами и взамен получили справку. Хорошо, что кошка Мими осталась с нами. Мы взяли её с собой на подводу. На нашей телеге было несколько больших узлов, коробка с маслом и фасолью, мешок с мукой, тюк с одеялами, наша старенькая бабушка и мы. Старенькая бабушка у нас очень-очень строгая. Но зато она плохо ходит и мы легко можем от неё убежать, если она начинает нас ругать. Зовут её сразу двумя именами — Эмилия Катерина. Раньше так было можно называть. У нас с Миной тоже, можно сказать, было по два имени. Когда взрослые сердились, то звали нас не Мина и Марихе, а Вильгельмина и Мария. И бабушка в молитвах тоже нас так называла. А Лиля всегда была Лиля. Не только мы. Все из нашего села ехали на станцию. Из соседней деревни, где живёт наш кузен Теодор, тоже все ехали. Теодор — драчун и грубиян. Он стреляет из рогатки по голубям и воробьям и называет нас малявками. Но сейчас он сидит тихо и не обзывается. Рядом с его повозкой бежит Рекс, Теодорова собака. Мне было интересно и весело у на коленях. Так далеко на тележке я пока не каталась, да ещё вместе с Мими. Рекс немного рычит на Мими. Имина прячет кошку под пальтишко. Мы ехали долго. Нам с Миной даже захотелось в туалет. Ещё бы, ведь на завтрак мама велела выпить по две полные кружки молока и доесть сметану. Мими возилась под пальто у Мины и давила ей лапами на живот. Наверное, тоже хотела в туалет. Повозку остановили в уже сжатом поле, и мы побежали за копные. И тут Мими вырвалась и отправилась домой. Лиля с Миной звали. «Звали кошку, но она убегала всё дальше и дальше. Это потому, что папа не дал ей наказа всё время быть рядом с мамой». Теодор смотрел со своей повозки и ухмылялся. А Рекс лаял. Сёстры заплакали, и я вместе с ними. «Мими умная кошка. Она старше нас с Миной, даже старше Лили. Но почему она так глупо поступила? Как она там будет жить одна?» У кошек даже нет своего бога, чтобы он позаботился о ней. Потом я вспомнила, что папы тоже с нами нет, и хотела заплакать сильнее. Да только впереди была станция, и там стоял состав с огромными вагонами. поезда я почему-то испугалась и заревела уже из-за него, а не из-за папы. — Тише, Марихе, тише, — говорила мне мама. — А то папа услышит и расстроится. Скажет... «Что это за рёва корова и плохая девочка? А где же моя милая Марихи?» Тогда я поднажала, чтобы папа наверняка меня услышал. Тем более папа не наказывал мне не реветь.